Глава 32 Мария Сильные мужские руки подхватили меня и мигом поставили на ноги. Лэр Иттан был зол, как сто чертей. Его зеленые глаза так и сверкали, а щеки радовали взор проступающими чешуйками. Ничего так видок. И хоть желваки ходили у него по скулам, меня он особенно не напугал. Даже не знаю, почему. Может быть, потому что я вдруг сама разозлилась? «Действительно, нет, чтобы сказать девушке доброе слово и морально поддержать ее. Едва выбравшуюся из заточения, так он еще и выражается едва не по матери». Я нахмурилась и окинула мужчину с ног до головы своим фирменным взглядом. От этого взгляда вся дворовая шпана, которой в нашем районе хватало, замирала и тихо шла по своим неблаговидным делам. Этот же, вот до чего самоуверенный красавец. Не подействовал на него мой взгляд. Он только еще сильнее нахмурился и хрипло сказал. «Вы понимаете, Мари, что я едва не снес вам голову!» Я прикусила губу и, наконец, посмотрела по сторонам. Меня вынесло к границе леса, прямо к здоровенному раскидистому дубу, который был виден даже из замка. Рядом со мной воткнулся в землю и едва заметно вибрировал шикарного вида меч. Похоже, как раз тот самый, который обычно Лар Итан носил за спиной. Запоздалый страх накрыл меня волной. Я мелко-мелко задрожала и бухнулась на траву. Ноги не держали. Посмотрела на взъерошенного, напряженного мужчину и сильно-сильно сжала губы. И даже зажмурилась, потому что слезы были готовы хлынуть потоком. Понятно теперь, почему он тут полуголый. Тренировался, видимо. А тут нежданно-негаданно появляюсь я. Но... Я проглотила комок, стоящий в горле. Откуда я могла знать-то? «Меня просто взяло и выкинуло». Глава службы поиска, наконец, отмер. «Откуда вас выкинула, Мари? И...» Вот тут глаза его широко раскрылись. «Что у вас в руках?» «А эти платья?» Он оглядел меня со всех сторон, и брови мужчины поползли вверх. «Неужели вы...» Он еще раз неверяще оглядел меня. А посмотреть было на что. Я его понимаю. Я вся такая мокрая, как мышь, с вытрященными глазами в двух платьях и еще двумя повязанные крест-накрест. «Попали в пропавшие гардеробные?» — наконец сказал глава службы поиска. «Ага». Я кивнула и выпустила, наконец, из онемевших рук сундучок, который с глухим звуком упал на землю. «Матушкин набор», — прошептал зеленоглазый, и лицо его вмиг потеряло всю властность и жесткость. В глазах появилась печаль и растерянность. И пусть это длилось всего долю секунды, но мне хватило. Наверное, мама его тоже погибла. Нашла вот, — смущенно пробормотала я. Лерытен провел рукой по вспотевшему лбу и опять нахмурился. Матушка хранила в нем всякую всячину для шитья. Любил это дело. Отлично, Мари, что вы его нашли, — добавил мужчина. Тут глаза его замерцали яркой зеленью, а я совершенно неожиданно для себя сделала шаг вперед, как будто что-то внутри взяло и притянуло меня, как по веревочке. Зеленоглазый замер и сглотнул, уставившись на меня во все свои глазища, и зрачки его опять стали вертикальными. «Мари!» прохрипел он и сам сделал шаг мне навстречу. Причем видно было, что вовсе он не хотел этого шага делать, даже сопротивлялся, но сделал. Я же смотрела на мужчину во все глаза и не могла отвести от него взора, как будто его глаза затягивали меня, тянули к себе все ближе и ближе. Стало жарко, и дико захотелось пить. Да что за ерунда такая? Нет, жарко мне и правда было. На улице тепло, а я закутанная вся. «Мари!» Лар Итан потянул носом в воздух, и я даже не заметила, как он оказался рядом. Совсем рядом и вел себя несколько неадекватно. Он едва носом мне в шею не уткнулся, шумно дыша. Это на него так стресс подействовал, что ли? Но если он мне едва голову не снес, то понять можно. Мне и самой до сих пор не по себе. Не скажу, что мне было неприятно такое внимание, но точно странно. м эм... Я деликатно отстранилась, хотя что-то внутри меня начало вдруг противиться. Чёртовы гормоны, вот разыгрались. Но мы пойдем другим путем. У меня там вообще-то ребенок брошен на другого ребенка, а мне тут дракон в шею дышит. Лар Итан, я прошу прощения, что все так получилось, но мне пора бежать. И я бочком-бочком стала выбираться на тропинку. Малышка там с Эли, нужно поскорее вернуться, добавила я и, подхватив сундучок, прибавила ходу. Мужчина кивнул и проводил меня затуманенным взором, но у меня было такое чувство, что сейчас он явно не со мной. Точнее, он меня слышит и даже видит, но как будто с трудом. Я остановилась на мгновение. Может быть, ему нужна помощь? Уж очень странно он себя ведет. И, кстати, как я туда попала, к этому дубу? Опять их портал, что ли? Я вздохнула. Портал. Конечно, это очень удобно. Но совершенно неудобно, если он открывается, где попало, и ведет, куда попало. Лореттон провожал меня взглядом и молчал. И взгляд его теперь буквально сжег мне спину. «Да что с ним такое?» Я прибавила шагу. «Ладно, разберемся и с этим». Я расправила пышную юбку, которая сильно мешала быстро идти, и радость опять наполнила мое сердце. Завтра же сяду кроить и шить. Платьица для Эли я уже представила, каким будет. И сразу еще два платья выкрою для сестричек. Они маленькие, и платьев из гардеробной хватит еще не на одно. А Лара Итана надо из головы выбросить. Ну, хотя бы на время. В конце концов, я не девочка, чтобы пребывать в розовых мечтах и грезах о любви. Гормоны — это и все. А с гормонами мы справимся. Дел тут не в проворот. Под такие конструктивные мысли я бодро дошла до своей комнаты и открыла дверь. Передо мной открылась совершенно умильная картина. Элли в обнимку с малышкой спали на моей кровати и в уст не дули. Я улыбнулась и тихонько вошла. Но, верно, недостаточно тихо, потому что Элли неожиданно открыла глаза. И уставилась на меня с таким видом, будто увидела привидение. Леди Мари. За ней проснулась и малышка и сразу издала такой крик, что мы обе сели присели, схватившись за уши.